Глава первая. Мирослава. Вставай, Мира, и знакомься со своими глюками». Посоветовала себе с напускной уверенностью в голосе и села на кровати. Старалась двигаться осторожно, но с удивлением отметила, что не ощущаю боли. Разве что мышцы тянуло и наваливалось легкое отупение, как бывает после долгого сна. Зато сумбур покинул мысли. Я теперь четко отличала свои воспоминания от воспоминаний Мираи. Как, к счастью, ее чувства иначе бы бросилась реветь. Она ощущала лишь тяжесть в груди. А может, уже и нет Мираи? И это уже другой сон, иначе куда делись все раны? Соберись! Мотнув головой, я встала с кровати. Комната оказалась аскетична, но добротно обставлена. Темная мебель в едином стиле явно из массива дерева. Кровать в углу, застеленная чистым бельем. Рядом тумба, у изножья большой сундук. На полу ковер, будто ручной работы. Стены из сруба. На окне тяжелые портьеры, но сквозь просветы проглядывают солнечные лучи. Если прислушаться, раздаются удары молота на ковальню, детские голоса. крики чаек, но ни звука машин, ни типичного для мегаполиса гула. Приблизившись к окну, я отодвинула затемняющий полог и выглянула наружу. Судя по всему, моя комната находилась на третьем этаже. Отсюда открывался вид на камнем улицу, линию песочного пляжа и уходящие в горизонт синие воды моря. В ушах зашумело, На миг ощутился холод ледяных объятий дна. От воспоминаний по телу прошла дрожь. «Спокойно, спокойно. Это позади», — произнесла, растягивая гласный. «Вид из окна позволил убедиться в том, что я нахожусь не в современном городе, но никак не мог ответить на вопрос, как произошло мое попадание в новый мир и где теперь Мирая. Почему мне доступны ее знания и воспоминания?» Отведя волосы от лица, я ахнула, вдруг поняв, что они короче привычного. Да и руки будто тоньше. Потому дальше я рванула в соседнюю комнату, оказавшуюся душевой. Здесь имелся водопровод и канализация, но блага цивилизации были отмечены мельком, меня интересовало зеркало. Время охвы завершилось, с губ сорвалось смачное ругательство. И зеркало на меня смотрело я и не я, Одновременно. Пришло осознание, что именно так выглядела Мирая. А мы оказались практически близнецами. Разве что она была не такой рослой, скорее изящной, ведь не занималась боксом, как я, и не дружила с железом, предпочитая делать ставку на скорость и ловкость. Но изумляла не разница в комплекциях, а сама внешность. Постриженные в коры с черные волосы отливали фиолетовым, чего в моей шевелюре никогда не наблюдалось. Да и глаза у меня были просто серыми, а у Мирай кристальными, с голубым отливом, будто воды горного озера. Кожа оказалась светлее и словно испускала внутреннее сияние. Становилось очевидным, что прошло не просто попадание, а обмен телами. Но, насколько знала, умирая нетипичная для жителей этого мира внешность — Она была исконной. Так называли тех, в ком проявлялась магия предков. Да, точно, еще Мирая умела колдовать. Только, к сожалению, не как в земных фильмах. Я попала в мир под названием Алириум, и его жители направляли магию с помощью артефактов. Как ученица элитной школы наемников, Мирая посвящала больше времени обучению навыками ведения боя и прочим наукам, Связанным с защитой и нападением, но и немного развивала дар. Умела мастерить самые простые артефакты. Интересно, не передались ее навыки со знаниями? Хорошо бы проверить. Впрочем, для начала бы понять, где я нахожусь. Меня спасли драконы. Судя по синим волосам и глазам, они из клана Сапфировых. К счастью, они не враги ни не разбойники, но умирая знает о них преступно мало. Алириум долгое время пребывал на грани катастрофы. Катаклизмы отправили на морское дно большинство материков. Осталась только Иллиосия, на которой сейчас нахожусь и я. Все выжившие объединились под знаменем одной страны — Илиоса, во главе которой встали священники трехликого бога. Впрочем, и их правление должно было завершиться из-за катаклизмов. Но пять лет назад через портал пришли драконы. Они объявили себя спасателями мира и забрали власть из рук священников. С их явлением катаклизмы действительно прекратились. В стране воцарился мир только теперь под управлением драконов. Они были сильны, могли обращаться огромными ящерами, но выступали против боевого решения проблем, не вносили особых изменений в жизненный уклад людей, потому обошлось без гражданских войн. Элиос разделили по новым границам на семь провинций и отдали драконам. Осталась одна восьмая, называемая «Свободными землями», где царила относительная анархия. Драконы делились на семь кланов и отличались, как ни смешно, окрасом. Рубиновые могли похвастаться красной шевелюрой, сапфировые — синий, и так далее. Каждый клан возглавлял лорд. Сапфировым драконом — перешла провинция островов под названием Альдины. Мирая в прошлом, не сталкивалась с драконами, большую часть жизни провела в обучении, потому мне было совершенно неизвестно, чего ждать от своих спасателей. Однако мои раны заживили, меня облачили весьма хорошую хлопковую сорочку и белье и выделили мне комнату, не став устанавливать никаких ограничителей, потому будет странно ждать от них подвоха или опасности. «Добрый день!» — раздался из комнаты доброжелательный и смутно знакомый голос. Кажется, он принадлежал той женщине, что общалась со мной. «Добрый!» — я из душевой, приглядываясь к гостям. При свете солнца ее необычная внешность заиграла яркими красками. Конечно, я девушка современная, сталкивалась с разными видами окрашивания, но здесь... Мне предстала женщина с натуральными синими волосами и глазами, напоминающими по оттенку сапфир. Ей можно было дать лет 35 или 40, но эти выводы скорее складывались из общего впечатления. Ее манера держаться, взгляды, осанки, прически и строгая одежды, а кожа ее оставалась гладкой и без единого изъяна. — Как ты себя чувствуешь? Тебе что-нибудь нужно? — спросила она. «Наверное, пить, но я бы не отказалась от успокоительных объяснений», — призналась со смешком. «Я никогда не сталкивалась с драконами и не знаю, чего от вас ждать». «Помощи, как видишь!» Она тоже рассмеялась, нисколько не обидевшись на мою прямоту. «Садись, я принесу воду и настой, а потом поговорим». «Меня зовут...» Аканта Ситус Тибертиус. Первое имя, и можно обращаться только по нему. Второе — имя рода. Третье — имя клана. Мира. То есть меня можно звать просто Мирой, а полностью Мирая Визерис. Хозяйка тела никогда не слышала про обмен душами, но драконы, как переселенцы, могут относиться к подобному резко негативно и настороженно, Лучше молчать о своем иномирном происхождении. Тем более оно относительно... Здесь только моя душа. Чувствую себя свободно, Мира. Я спасла тебя не для того, чтобы вредить или пленять. Я лишь желала помочь. Очевидно, что сам Бог Морей привел меня к тебе. Бог? Нахмурилась я. В Илиосе единая вера. и долгое время действовала теократия. Поклонялись трехликому богу. Только это довольно молодое вероисповедание многие столетия, начиная с основания первых городов, в мире царило язычество. Видимо, у драконов свои боги. «Фламен», — пояснила женщина. «Фламена я знаю», — отозвалась удивленно. Он входил в пантеон Семи, которому раньше поклонялись Валериуме. «Рада, что ты помнишь его имя», — улыбнулась она и вышла. А перед глазами вновь предстал тот излучающий свет и силу мужчина. «Фламен, надо же!» При воспоминании о нем я готова поверить, что меня спас забытый людьми бог. Пока Аканты нет, я вернулась в душевую, там сходила в туалет, умылась и почистила зубы. После прохладной водицы значительно взбодрилась, да и предстоящий разговор заставил подобраться. Вскоре я получу ответы на главные вопросы, связанные с моим выживанием. К счастью, Аканта не собиралась томить меня ожиданием и уже находилась в спальне. Сидела на стуле возле кровати. «Попей», — произнесла она, протягивая мне стакан с водой. «И я осмотрю тебя. Вы лекарь?» Я послушно присела на кровать против нее и с благодарностью приняла воду. Нет, но я одна из старейших драконов клана Сапфировых, потому лучше многих умею направлять магию для исцеления. Старейших? Выдохнула, чуть не подавившись. Вблизи она казалась даже моложе моих выводов, потому с трудом уверилась, что ей может быть больше сорока. О моем возрасте поговорим позже, когда станем ближе. Отмахнулась она. «Людям сложно принимать эти цифры, как драконам. Мы живем долго и воспринимаем время иначе. Я не прошу назвать цифры, простите». Открестилась, помотав рукой. «Просто удивилась. Вы не выглядите старейшей, вот и все. Но, видимо, драконы и стареть должны медленнее». «Именно». Она положила руки на мои плечи и зажмурилась. По телу прошла дрожь. Я судорожно выдохнула, изумленная накатившими ощущениями. «Вы... вы используете магию без артефакта? Для жителя Алириума, что может колдовать только через артефакты, это нечто из разряда фантастики? А для меня удивительно вдвойне. Одна из способностей драконов». Она открыла глаза и подмигнула мне. «Твои раны зажили». К счастью, обошлось без серьезных внутренних повреждений. Но есть кое-что еще. Я не стала принимать решение без тебя. Потянувшись к прикроватной тумбе, она взяла в руку баночку с прозрачной жидкостью. «Что это?» — насторожилась я. «Противозачаточное. Оно избавит тебя от возможных последствий той ночи. Но я не знала, что на самом деле произошло, потому... Спасибо, кивнула я, забирая у нее бутылочку. Из-за деликатности, и за помощь. Сколько надо выпить? В синих глазах мелькнуло сочувствие. Меня начало потряхивать от накатывающих воспоминаний, и я поспешила осушить бутылочку и запить настой водой. Жидкость не имела вкуса, но на языке ощутилась горечь боли мирае. Она ведь была честной и хорошей девушкой, но Никанор воспринял ее порядочность личным оскорблением. и разрушила сразу две жизни. Расскажешь потом, когда будешь готова. Она нежно погладила меня по голове, воскрешая теперь воспоминания моей жизни и моих потерях. Мама умерла рано, я помнила лишь ее образ, но не прикосновения и объятия. Папа же не смог смириться с потерей жены, часто выпивал, позже начал приводить в квартиру своих друзей. На меня и вовсе в какой-то момент забил, и вряд ли бы заступился перед собутыльниками. Потому я и пошла заниматься боксом. Решила, что никто не защитит меня лучше себя самой. «Теперь твой вопрос», — улыбнулась Аканта, возвращая меня мыслями в реальность. «Да, вы говорите, видели свет, и он вас привел. Вы правда верите, что это бог Фламен? Драконы тоже поклонялись ему? Или у нас разные боги? Он существует?» Драконы пришли из мира Элирос. Как и Алириум, он создан семью богами. Драконы верны своим создателям и продолжают поклоняться семи. А к людям пришел культ трехликого. Она сердито поджала губы. «Да, боги существуют мира. И я уверена, именно Фламен спас тебя, указав мне, где тебя искать». Я кивнула, не зная, что сказать. На земле не отличалась набожностью. Опять-таки, предпочитала рассчитывать только на себя, ну а здесь сразу получила подтверждение существования богов. Как-то не хотелось сомневаться, учитывая увиденное под водой и собственное спасение. «Я заметила у тебя на руке знак гильдии наемников». «А, да, я ученица школы наемников Альдин. Завершила обучение год назад». Тогда же покинула остров Зайрос, где проходило обучение. Точнее, работала на острове Рейска. Мы же еще на нем? Нет, мы на острове Альпос. Вы увезли меня? Нет же, Мира. Мы нашли тебя у берегов острова Альпос. Вы хотите сказать, я как-то переместилась под водой на расстояние 50 километров? Удивилась, про себя вспоминая карту. Провинция Альдин — это сплошные острова разных размеров. Зайрос — самый дальний и самый миниатюрный. Его полностью занимает гильдия. Там проводится долгое и закрытое обучение наемников. Надо сказать, лучших воинов не только провинции, но и всего Элиуса. Рейска тоже относительно небольшой остров. На него Мираю отправили по контракту с гильдией, который она успешно завершила и намеревалась приступить к следующему. А Альпас — самый большой из островов и самый богатый. На нем и располагалась столица Альдин. «Теперь ты веришь в божественное вмешательство?» — прищурилась она, напоминая в этот момент хитрую лисичку. «Теперь верю», — подтвердила я. «Как тут усомнишься? Впрочем, мир магический, здесь, возможно, всякое. Например, сидящая напротив меня женщина — способна обращаться огромным ящером, точнее, ящерицей. «Ух, гильдия!» — опомнилась я. Обучение в школе престижное. Поступает туда не каждый, но все ученики должны заплатить за труды инструкторов десятью годами работы. Мирая выполнила только год обязательной службы гильдии и исчезла. «Если не появлюсь, меня объявят в розыск». С дезертирами разговор короткий. Их демонстративно и жестко убивают, чтобы больше ни у кого не возникло желания отправиться в самоволку. Жестко, но гильдия выращивает лучших воинов, потому они и говорят по всей стране, и ее выпускников желает получить себе каждый, кто способен заплатить. Обучиться и убежать, чтобы зарабатывать только себе на жизнь, не выйдет. Я взялась на себя смелость связаться с гильдией. «К тебе нет претензий. Мы заключили контракт», — сообщила шокирующая новость Аканта. «Контракт?» — насторожилась я. «Да. Теперь ты служишь мне, Мира. Поэтому можешь не переживать. Ты в безопасности, тебя не разыскивают». Внезапный контракт напряг. Гильдия редко заключает договоренности при отсутствии мнения и банально подписи самого наемника. Видимо, для драконов сделали исключение. Меня буквально продали, пока я спала. «Да, это хорошо. Спасибо. Но как вы хотите меня использовать? Я стану вашей телохранительницей? Лишь бы не киллером». «Нет. Я хочу попросить тебя стать защитницей моего сына». «Хорошо». Мысленно я вздохнула с облегчением. Конечно, хотелось бы проснуться в своем мире и в своей кровати... Но раз не вышло, жизнь пока складывается довольно удачно. Меня вылечили, уладили мои проблемы с гильдией и даже готовы выдать непыльную работу. Я смогу осмотреться, оценить ситуацию, понять, получится ли привлечь Неконора к ответственности, ну и заработаю денег. У меня ведь ничего нет, даже одежды. Не то что средств, чтобы вернуться на рейску. Сколько лет вашему сыну, чем он занимается и где... «Учится. Или он взрослее моих ожиданий?» «Взрослее». Канта сцедил улыбку в кулачок. «И это мне не понравилось. Кажется, я мощно промахнулась в своих предположениях о его возрасте. Мой сын — сапфировый лорд Стейн». «Это неожиданно». Выдохнула я, хотя мысленно, очень громко и неприлично выругалась, выражая свое удивление. «Неужели у лорда Стэйна так плохо с охраной? Его охрана состоит из драконов, а сам он слишком верит в свою неуязвимость». Махнула она рукой. «Ему определенно нужна ты». «А он... согласен?» «Будет согласен». «Ладно». «Меня наняли охранять целого драконьего лорда провинции. Без его согласия...» Вот так попало. На следующий день мне разрешили выйти из комнаты и даже покинуть таверну, в которой остановилась драконья делегация на время моего восстановления. Как оказалось, мои раны при магической помощи зажили всего за два дня, которые я провела в наведенном сне. Ситуация удивляла, но после встречи с «как оказалось Богом» глупо было бы ходить с открытым от удивления ртом. Потому, пока моя челюсть медленно возвращается в изначальное положение, я решила ходить по конкретным делам. Аканта обстоятельно объяснила, чего от меня ждет. Дальше она собралась объяснить и сыну, чего она ждет от него. Стейн не знает о скором появлении у него охранницы в моем лице. Чувствуя важному и властному лорду, вряд ли понравится самоуправство матери. Но она родная, любимая, Значит, его недовольство может обрушиться на меня. Нужно быть к этому готовой. Вот только помимо моральной подготовки мне стоило подумать и об экипировке. Аканта не просто так решил усилить и так хорошую охрану сына, обученной наемницей. На Стейна обрушился ряд покушений. Одно из них прошло почти удачно. Теперь бедный дракон хромал, Потому мама встревожилась и рванула к нему из своего дальнего поместья, где потихоньку восстанавливала хран Фламена. Впрочем, выданная ему в бедро стрелой порция яда могла убить роту солдат. Регенерация драконов поражала не меньше, чем их способности в магии и возможность обращаться огромными чудовищами. Но раз мой новый ультимативный заказчик приказал защищать и спасать драколорда, «Значит, буду это делать с полной самоотдачей». Тем более, уже получила солидный аванс. Городок, в котором мы остановились, был довольно крупным, благодаря нахождению рядом со столицей, потому рынок радовал разнообразием. Аканта, конечно, приобрела мне пару комплектов белья, ночную сорочку и платье, но этого было маловато. Да и сложно воевать в юбке. Так что первым делом я закупилась минимум удобной одежды. Остальное планировала заказать на пошив. Дальше приобрела средства личной гигиены и ухода. Посыльный потащил мои вещи в таверну, а я отправилась подбирать экипировку. «Подыскиваете подарок?» Вежливо предположил торговец оружейной лавки. «Конечно! Надо же иногда радовать себя любимыми ножичками!» Я подхватила с прилавка метательный кинжал. «Где их можно оценить?» «Выход на задний двор с мишенями!» Мужчина сумел подавить удивление и поднял всю коробку с набором ножей. «Прошу!» Мы вышли на задний двор, где располагалась кузница, и находился небольшой огороженный полигон с мишенями и соломенными болванчиками. Подтянутый мужчина в простом хлопковом костюме примерился к мечу у одного из таких, но решил отойти, когда увидел меня с кинжалами». Я не осуждала, сама не была до конца уверена, что получится. Мне достались воспоминания, они могли не колерироваться с телом. Но вера в лучшее во мне неискоренима. Потому я прицелилась и метнула кинжал, стараясь особо не контролировать свои действия. Как оказалось, память тела тоже осталась со мной. Лезвие вонзилось возле центра мишени. Думаю, если перестану волноваться, покажу лучший результат». Так и получилось. Следующие кинжалы показали прекрасную точность броска. Мужчина уважительно присвистнул, торговец весь просиял. Его товар не подвел. «Может, ловкая госпожа желает оценить и другие виды оружия?» В его голосе появилось больше почтения. «Желаю. И хочу скидку за большой заказ. Товар действительно качественный, значит, не самый дешевый. А мне нужно не только выполнить контракт, но и заработать на жизнь. Хорошо бы начать откладывать уже из аванса. В итоге я приобрела два набора метательных кинжалов, дротики, несколько кинжалов побольше, арбалет с болтами для него, доспех и добротный меч. Последний даже испытала в бою с тем самым покупателем, убеждаясь в своих навыках. Теперь было не так страшно отправляться защищать сапфирового драклорда. Судя по взгляду, Аканта на следующий день меня не узнала. Она выловила из моря голую умирающую девушку, а к ней в карету прыгнула наемница в боевой экипировке. Конечно, мой наряд был далек до дамочек из фантазийных игр. Никаких сковывающих корсетов, обтягивающих задницу кожаных брюк и белоснежных рубашечек. Я подобрала одежду с магической пропиткой, позволяющей в ней не преть, но и не промокнуть за миг в легкий дождь. От она, конечно, не спасет. Сапоги приобретались прямо в оружейной лавке, потому защищали от ударов, имели скрытое отделение в подошве и были укреплены металлом на носке. Ну и завершали картину на бедреннике, на ручи, на плечнике и плащ с множеством сюрпризов в карманах. Я успела зайти к травнику и в артефакторную лавку. Кое-что собрала сама, но ну и внесла дополнение в оружие. День завершился далеко за полночь, я клевала носом, но зато все успела. «Мы под защитой воинов сапфирового клана», — с улыбкой напомнила Аканта. «Ты могла облачиться в платье?» «Я на работе, да и не ношу платье. Жаль, ты красивая девушка мира». «И что в этом хорошего?» — поморщилась я. Она грустно вздохнула, но не стала продолжать тему. я поделилась с ней историей Мираи, потому она понимала причины моего ответа. Мне повезло со спасительницей, а Канта не только помогала, но и проявляла редкую деликатность, не лезла советами, лишь молча поддерживала. Пусть я и понимала, что это не моя жизнь и не моя боль, но не могла просто забыть. Меня не мотало в ненависти или безысходности, мне удавалось сохранять достаточную долю отстраненности. Но как остаться полностью равнодушной к такой жизненной несправедливости и чужой смерти? Но ну, ничего, я знала, что вскоре приду в себя, сосредоточусь на насущном, как делала вчера. А там за новыми событиями удастся окончательно успокоиться. К тому же, кто знает, может получиться найти способ вернуться домой. Я не отбрасывала эту идею. На Земле у меня стабильная жизнь, хоть и не самая идеальная. «Введение курсов для детей — не предел моих мечтаний, но эта работа намного легче обеспечения безопасности драконьего лорда, да и на Земле банально привычнее. Ты надела платье для меня и была в нем прекрасна. Надеюсь, однажды ты порадуешь старую женщину вновь». «Старую?» — хохотнула, глянув на неё. Ему обе рассмеялись. «Платья непрактичны, потому я не трачу на них деньги». Но если вам будет приятно и случай будет соответствовать, я обязательно его куплю и надену. Надеть юбку, чтобы порадовать свою спасительницу, легко. С радостями для драколорда может выйти сложнее. Ему лучше не демонстрировать красоту коленок и прочих частей тела. С мужчинами стоит быть настороже. Я должна тебе кое-что рассказать про особенности нашей расы. Голос Аканты зазвучал очень мягко. Тень под ее ногами шелохнулась и метнулась ко мне. Я с трудом усидела на месте, не шарахнулась в сторону. Слышала, конечно, что у драконов живые тени, но пока общалась только с самой Акантой и не замечала раньше подобных кульбитов. Не пугайся, это Террес. Он отражает продолжение моей животной сущности. И я тревожусь за тебя. И он, видимо, пытается накрыть тебя, защитить. Мне... «Мне очень приятно, Канта. голос хрипел от легкого шока. «Нет, я определенно заработаю нервный тик с этими драконами. Мирая привыкла к магическим проявлениям, но чешуйчатые иномерцы умудряются удивить даже через призму ее знаний и воспоминаний. Об этом вы хотели предупредить?» «Не только. Терресы драконов чаще всего не опасны, но лучше проявлять к ним достаточное уважение». Сама ведь понимаешь, они наше продолжение. Конечно, понимаю. Они еще и опасны. Блеск. Но я хотела предупредить о другом. Драконы очень чутко ощущают запахи. Самец и самка отмечают друг друга своими запахами, сообщая другим, что они пара. Люди подобного не делают и не ощущают ароматы так тонко. Но драконы способны почувствовать, был ли у девушки мужчина, есть ли он до сих пор. А также понять, если мужчин было... «Я поняла. Драконы будут знать, что у меня было несколько партнеров. Надеюсь, хоть не поймут промежуток следования и интервал между ними». Иронично скривила губы, хотя внутренне ощущала себя мерзко. «Нет, этого не поймут. Просто будут знать, что у тебя было несколько мужчин». Она хотела погладить меня по плечу, но остановилась. Поняла, что я не собираюсь делать из случившегося трагедию вселенского масштаба. Случилось и случилось. Мирая не могла ничего изменить. А если позволи произошедшему сломить меня, значит, те ублюдки добились своего. Буду жить дальше, радоваться каждому дню, и однажды добьюсь для них наказания. Впрочем, мне проще. Не я жертва, а Мирая. Ей пришлось пережить все те ужасы, о которых мне известно лишь через ее воспоминания. «Драконы не особо широких взглядов, да?» — уточнила я. «Мы ценим чистоту девушки, но понимаем, что любовь не всегда приходит сразу». Аканта деликатно, как всегда. «Сразу понятно, передо мной жрица, что слушала исповеди и давала советы десятилетиями. Да, как оказалось, ей 257 лет. Я до сих пор мысленно переваривал эту цифру». Но Аканта искренне старалась смягчить эффект. По ее словам, драконы не сразу рождаются способными к магии и обороту. То есть на свет появляются, можно сказать, обычные люди. Но потом в них начинает расти сила. Огромная, которую не обуздать пару лет тренировок. Чтобы обрести мир с внутренней сущностью, научиться принимать и контролировать животные инстинкты, иногда не хватает и 50 лет. Молодые драконы часто живут в уединенных резервациях, или даже уходит далеко в горы, где проводит годы в медитациях и освоении магического искусства. Время проходит неосознанно и даже быстро. После возвращения они становятся полноценными членами своих кланов, осваивают профессию, часто улетают путешествовать. А продолжение рода задумываются ближе к сотне лет. Аканта вообще очень много рассказала мне о ее загадочной расе, Предполагаю, мало из людей знали больше, чем поведали сегодня мне. Потому я ощущала большую ответственность, но и легкое напряжение. Тайны не выдают без причин. Меня делали посвященным лицом, что могло вылиться в обязательство и долгую связь с чешуйчатой расой. Вечером мы прибыли в столицу Альдин, выстроенный в синем камне город под названием Сайрелий. Если подумать, потому, наверное, Сапфировый клан и выбрал его своим новым домом. Столица строилась масштабно и в едином стиле. Мощенная центральная улица вела к высевшемуся в центре дворцу, созданному будто из сплошных арок и голубого стекла. Острые шпили венчали гербы провинции и клана Сапфировых. Мирая еще не посещала столицу, потому мне не удавалось избавиться от восхищения искусностью архитекторов. По пути обошлось без происшествий, да и мы много общались, что скрасила дорогу, потому и не ощущала себя уставшей. Даже планировала пройтись по дворцу и осмотреться. Конечно, после представления лорду. Признаться, меня мучило любопытство. Хотелось скорее увидеть сына Аканты, правителя целой провинции одного из спасителей мира. Мне казалось, у такой замечательной женщины и сын широких взглядов. Я надеялась на приятное знакомство, но мысленно готовилась к любому повороту. В конце концов, может, из-за жреческих дел у нее не было времени на воспитание сына. К счастью, Стейн не стал долго мучить мое любопытство и лично вышел встречать матушку. Он ожидал на подъездной дорожке дворца с воинами сопровождения. Высокий, широкоплечий, подогнанный по фигуре белый костюм, расшитый серебряными нитями и сапфирами, скрадывал мощь мышц. Но я сразу предположила в нем мечника. Длинные волосы были собраны в тугой хвост, волевой подбородок обрамляла короткая борода. На лице отпечаталась суровая мина. Темно-синие, словно штормовое небо глаза смотрели остро и внимательно. Их взгляд сразу впился в мое лицо и с завидной педантичностью прошелся по моему облику. Впрочем, все оружие осталось в карете. Драконом предстала обычная путница. Мой лорд и сын рада видеть тебя. Аканта подошла, пожала руку Стейна и поцеловала его в подставленную щеку. Похоже, у них прохладное отношение, если мать обращается к нему по статусу. А это Мирая, и я тебе о не говорила. Она взмахом руки указала на меня, и лицо лорда помрачнело. Он мне кивнул, а сам склонился к уху матери и еле различимо прошипел. «Я думал, ты шутишь. Кто она? Ты привела мне любовницу?» Но у меня был усиливающих слух артефакт, потому я все услышала. «Я буду обеспечивать вашу безопасность, лорд Стейн», — склонила голову, стараясь не кривиться. «Матушка!» — скрипнул зубами он. «Поговорим наедине», — нежно улыбнулась она. «Вот и познакомились».